Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга пятая. Интуит. Пролог. Пришел я в сознание как-то сразу. Как выключателем щелкнули. Очень точное определение. Сильно болела голова, перед глазами все плавало. Болели именно голова и шея. Повернуть голову не мог, как будто заклинило позвонки. Это первое, что ощутил, когда проснулся. Ну и звон в ушах. Похоже, контузия и довольно серьезная. То, что я погиб, — это факт. Не удивлён, что очнулся в новом теле. Самое удивительное — меня пристрелил свой из охраны нашего научного центра. Еще направляя оружие в голову, добить раненого, сказал «Извини, парень, у меня приказ». Тот явно не хотел выполнять этот приказ, но делал это, и извинения в голосе звучали искренне. Наш научный центр находился на одной из тысяч малых космических станций, что разместились в Солнечной системе. Да уж, пока прихожу в себя, определяю, где нахожусь, быстро и кратко опишу. Сделаю информационную сноску в свое прошлое. Души, а не тело, Свое настоящее тело я потерял и получил новое после перерождения. Так вот, зовут или звали меня Игорь Светин. Меня называли гением программирования. В 16 лет я взломал очень серьезную защиту, получив за это солидную премию. Ну, знаете, некоторые компании, что специализируются на программном обеспечении и защите, в открытый доступ выставляют свои наработки. Взломаешь? Премия в миллион за это. Я взломал за 6 часов. Премию честно получил, пока на счет до совершеннолетия, но дело в том, что я не то чтобы лучший из лучших, я интуит, ну, чую, когда иду правильной дорожкой. Сейчас поясню, что это такое. Мой дед, профессор высоких технологий, был замом академика Райнова в одном секретном, суперсекретном научном центре. Чем там занимаются, узнал, когда дед привел меня к себе на работу и познакомил с академиком. Устраивать на работу привел. Мне было 17, перед этим я 4 дня занимался разными подписками. Спецслужбы нашего государства центра охраняли, а там все серьезно. Мариновали, пока доступ не получил, с трудом, но смог, не пускали. Академику я был не особо интересен, но деду тот уважал. В общем, Райнов дал мне задачу. Решить проблему совместимости трех программ с четвертой. А они несовместимы. Вместе не работают. Программный конфликт. Я тут же в его кабинете за 4 часа решил проблему. Заодно изучив сами программы. Интересные наработки. Мне такие еще не встречались. Оказалось, программа имела столько проблем и блох, с ней уже год работают. А тут я, да еще так быстро, что посчитали невозможным. Удивил, надо сказать. Меня в 17 лет, а я еще в школе учился, взяли на работу. Работал после обеда, так и жил на станции, не выездной, перейдя на заочное образование. В общем, я чисто по программам. Оказалось, там порталы были, другие миры, а я фанат Великой Отечественной войны — А там немало десантников оказалось на той войне. Я столько артефактов с нее натаскал. Мой дружок Степан Райнов все посмеивался над этим. Вся каюта в добыче. Я умер. Меня убили. Я был совсем мальчишкой. Мне было 21 год, когда началась война, и станция, сотрясаясь от взрывов, бралась штурмом диверсантами. Хорошо Степана не было. Он за пару дней до начала войны руку сломал. Хотя, судя по синякам, не упал, очнулся гипс, а явно в драке. Степан — племянник и личный телохранитель академика. Тот иногда решал некоторые вопросы, где нужна сила или оружие. Видимо, восстанавливался после подобного задания. Так что тот был на планете, когда нашу станцию брали штурмом. Повезло ему. А меня убили. Кстати, Дед, да, тайком смог поставить мне хранилище на ауру. Маги — это здорово. У нас немало работников магов из другого мира. Я с ними постоянно контактировал. Не только помогая составлять программирование для амулетов, но и они со мной работали. Я инертинг магии, хотя мне дар хотели привязать. Таким был и академик. Однако он полностью не восприимчив к магии. Таких называли они магами а я больше интуит. Дар не приму. Ладно, хранилище поставить смогли. Но чуечка прокачана просто на нереальную величину. В магическом мире такие, как я, редкость, но все же есть. Я просто чую, что мне туда не надо, а лучше сюда. Поэтому жизнь моя была легка. Я из тех миров, где прошлое земное в истории, стащил полные ПО нескольких компьютерных игр тех времен. В наше время они давно забыты и давно потеряны. И, доработав их, выложил в галанете, арендовав сервера. Игры, те же оф танк пошли. Да так пошли, одна в тридцатку самых популярных попала. Деньги не сказать, что потекли рекой, но примерно 50 своих зарплат в месяц чистого дохода я имел. И поток ширился. Год уже так зарабатывал. А то, что работаю в научном центре, мне не мешало. А мечтал купить себе малую космическую станцию. Уже присматривал. Пару лет и накопил бы, а может и раньше. Да вот не повезло. Я уже миллионером стал, но воспользоваться своими заработанными средствами не успел. Убили. Обидно. Тут мои мысли были нарушены окриками. Что я смог расслышать сквозь шум в руках. Потом хлопнул выстрел. Пока я предавался воспоминаниям, старался не крутить головой, а поворачиваясь всем телом, если надобность была, но больше осваивая тело, особенно руки. Так вот, я пока вспоминал свою прошлую жизнь, осваивая тело, то определил, где оказался. В Великой Отечественной войне, без сомнений. А я сидел на дне самой настоящей стрелковой ячейки, засыпанной по пояс песком. Тут почва такая. Пощупал форму. Красноармейская. Пустые петлицы, только эмблемы каких-то войск, скорее всего стрелковых. В нише пустая фляжка. Первым делом ее схватил и потряс. Очень пить хотелось. Круглый красноармейский котелок с ложкой в нем, обоимы с патронами для винтовки и три гранаты РГД-33 со сколочными рубашками. Рядом стояла винтовка Мосина. Сбоку у левого колена видно узел вещмешка. Остальное песком засыпано. На коленях каска, дном вверх, бок ее изувечен, похоже, пуля или осколок, ударили молодого бойца в каску, что и привело к травме шеи, контузии. Дальше в теле уже очнулся я. Уже нащупал в нагрудном кармане гимнастерки документы, а тут эти окрики и выстрел. Быстро выглянул, привстав, при этом обрушив кучу песка под задницу и рассмотрел немцев. Два десятка. Обычный вермахт с закатанными рукавами френчей, что обходили советские позиции. На моих глазах выдернули из такой же стрелковой ячейки бойца. Явно, как и я, оглушен, стоял с трудом. До этого, видимо, кого-то добили. И до них оставалось метров 30. Действовал я быстро. Оглушен, контужен, плохо себя чувствую, но что делать надо, понимал. Расстегнул нагрудные карманы, все в каску убирал, карманы шаровар проверил, мелочевка и там была. Из ниши все тоже в каску, ту на дно, отстегнул ремень с подсумками, бросив под ноги, мешок на каску поставил и, выглянув, демонстративно отбросил винтовку в сторону, крикнул на немецком «Сдаюсь!». В общем, двое ко мне, так неуклюже выбираясь, специально стал обрушивать вниз песок со стенок, засыпав то, что мне еще пригодится позже. Хотя в документы так и не глянул, даже не знаю, как меня теперь зовут. Правда, приметив скатку шинели, выдернул ее, да и из ниши забрал котелок с ложкой. Скатку через голову на себя и стоял с котелком в левой руке, с трудом удерживая равновесие, шатаясь. Меня обыскали, глянули в ячейку, ну а там сплошной песок, и повели в сторону наших бойцов, что сидели и лежали в стороне. Десятка два. Сам я пока шел, играл глазами туда-сюда. Из-за шеи крутить головой не мог. Похоже, тут рота стояла. Удобное место для обороны. Изгиб дороги и холм, где рота и заняла позиции. Оборона явно спешно возведена. Видимо, даже не оборона, а заслон. На дороге дымился немецкий танк. Тройка. Ему детонация сорвала башню. Сползла на корму. Два побитых пулями мотоцикла и сгоревший грузовик. еще дымился. Если тела немецких солдат и были, то их уже убрали. А так, судя по многочисленным воронкам, наши. А теперь я отождествлял себя с тем бойцом, тело которого попал. Накрыли минометами. Кто-то сбежал, кто-то оглушен был, как я. Но заслон немцы сбили и вот осматривали, пока по дороге шли войска. Вот такие дела. Сам я лег на траву и почти сразу вырубила. Состояние было так себе. Ладно, пока шел тело свободной рукой ощупал. Целое, только голове досталось. Сильный удар был в правую область головы у виска. Тут гематома, и шеи не покрутишь. Подташнивает еще. Ничего, дождусь запуска хранилища, легче станет. Не пустое оно будет. Три амулета по стандарту, золотая середина личной защиты, лекарский, с опцией диагноста и зарядки. Лениво перевернувшись на левый бок, я вытянул шею и глянул в сторону перестука топоров, где немецкие римбатовцы или саперы заканчивали ставить ворота нашего полевого лагеря для военнопленных. А что? Нас отвели в сторону, в поле у озера и организовали лагерь. Я тогда очнулся от пинка ноги. Где-то часа два пролежал, поспал. Потом включили в колонну, где с пять сотен бойцов и командиров было. Увели с ними недалеко. На самом деле недалеко. Вон отсюда синей полоской видно далекий лес. Ближе от него на километр холм, где держала оборону моя рота. В километрах в шести от лагеря тот холм. Сам подивился этому. Посадили в чистом поле и стали ограждать колючей проволокой, столбами. Вон вышки уже поставили, там пулеметчики, и сейчас ворота заканчивали. За два дня сделали. За это время лагерь пополнился тысячи на три пленными. Все, закончили с оградой, а то за это время сотню бойцов ночами точно утекло. Хотя немцы осветительные ракеты пускали время от времени. Я бы тоже утек, если бы не мое плохое состояние. В чистом поле стояли, под открытым небом. Пока командиры были, зоны для туалета выделили, даже ямы выкопали, но потом всех командиров вывели. Время обеда. Тут и сработало хранилище. Запустилось, открылось окно рабочего стола. Двое суток прошло, так и есть. Пока я настраивал рабочий стол, как мне удобнее, запускал кач, то на свободное место в хранилище есть, это хорошо, то поглядывал в сторону ворот. Там четыре телеги подогнали, с овощами, кормить нас. Рядом озеро, на трех телегах бочки, литров по двести, возить воду нам. Причем делали это наши пленные, понятно, под присмотром охраны. Впрочем, воды все равно не хватало, да и еды тоже. Я более-менее пришел в себя, уже шею осторожно кручу, правда, все равно больно, но состояние получше, чем было. Сейчас у ворот толпились бойцы, пищу распределяли, там мой напарник ждал нашей очереди. У него ничего нет. Моими шинелью и котелком и ложкой пользуемся на двоих. В отличие от меня, тот в порядке. Да и сам подошел, предложил скооперироваться. Еще добавлю, что он командир. Ну да, в исподней рубахе догадался Френч скинуть. А то, что галифе на синие командирские, это, видимо, не считается. Парень лет 30. «Капитан или старлей?» Тот на эту тему молчал. Да и я не в том состоянии был, чтобы общаться. Больше лежал и восстанавливался. Впрочем, в первую же ночь тот сменил галифе на красноармейские шаровары и гимнастерку. Снял с отран, Или два их, не сильно кровью попорченные. Так что все же затерялся среди нашего брата. Так что пока напарник воду нес и пучок овощей, морковь и половина кочана капусты, Ничем другим нас не кормили. Я успел надкусить кисть руки и кровью привязать все три амулета, пока убрав их в карман шаровар. Шло время, те приписывались, для этого нельзя в хранилище убирать, снаружи должны быть. А мы, сидя, быстро набивали голодные брюхи. Пока я хрустел морковкой, свою долю капусты уже съел, да и воды половину выпил из котелка с жадностью, постоянно чувствовал голод. «Вчера нас вообще не кормили весь день, да и воду возить только вечером начали». То все поглядывал в сторону ворот. «Смотри, снова командиров ищут», — сказал я напарнику. Его Кости звали, не сводя взгляда с ворот. Тот к воротам обернулся, спиной в ту сторону сидел и тоже глянул. «Да, утром была группа в две сотни. Видимо, ищут из тех командиров, что в ней были». Я быстро прикинул все шансы, Чуйка намекнула, что стоит рискнуть, и спросил у того. «Может, отзовемся, Скажем, что командиры переодетые. Из лагеря бежать сложно, а на дороге мало ли что будет. Мне заметно лучше. Думаю, на рывок сил хватит». «Стоит подумать», — снова мельком обернувшись, буркнул тот. «Я давно понял, что тот непростой командир. Или из НКВД, или из особого отдела. На политработника тот не тянул, взгляд не тот. Острый слишком. А пока поев, лег, уж все амулеты приписались, ну и стал лекарским, проведя диагностику головы и шеи до плеч, лечиться. Я опытный, не раз такой амулет в прошлой жизни использовал. Магом мне не стать, но амулетами пользоваться мог. У меня даже свои были, служебные, выданные под роспись. Ну, а пока лечение провожу, это минут пять заняло, Закончу жизнеописание своей прошлой жизни. Знаете, это начавшаяся война и нападение диверсантов на космическую станцию с центром на ней, это, считай, для меня крупное везение. Включая то, что на перерождение ушел. Удивительно, но именно так. Да, мне жаль. Немало знакомых погибло при штурме центра. Я это знаю и вполне переживаю. Но мне самому повезло. На станции уже сутки как стояла тревога. Никого не выпускали. Все просто. Наконец было обнаружено, явно случайно, что кто-то пробрался в особый блок, где было спецхранилище. И выяснилось, что некоторые полки пусты. Моя работа, что уж там. Все защиты вскрыл и нашел нужное. А ведь дед тайком мне аурное хранилище поставил. А я, ограбив спецсклад, себе еще поставил пять свернутых хранилищ. «У меня еще 5 шансов на новую жизнь». Хорошо дед после омоложения ушел в «Магический мир» 2 года назад. Ему дар поставили. Учился там и был нашим контактом в Макмире. Этого умника воры и искали. Явно свой был. А найти легко. Прогоняли через специальное оборудование, только оно видит хранилище, включая свернутые, и выявляли вора. Шок у охраны был огромный. Почти у всех сотрудников они были хотя разрешение поставить было всего у троих из 700 сотрудников центра. И это успели проверить три сотрудников. До меня очередь не дошла, умер раньше. Так что все бы изъяли, а тех, у кого выявляли, заставляли опустошать хранилища и удаляли их. Вот такие дела. Что еще сказать? Повезло это так. Хорошо, я не один программист. Нас много было, да и занят был. Мы срочную задачу решили поэтому в список тех, кого первыми проверять, не попал. Во второй включили. Ну, а там нападение, я бежал к ангару с малыми судами, рядом был, когда выстрел, попали в грудь, еще в сознании был, когда мимо два солдата нашей охраны пробежали, а сержант, подойдя, добил меня. Разве что добавлю, что, как и Степан Райнов, тому дяде разрешил, а я использовал украденные амулеты, изучил с помощью магии некоторые языки и получил умения. Я фанат Великой Отечественной войны. Понятно, немецкий изучил, причем не современный, а этого времени с письменностью. Второй язык китайский вот он для меня современный. Станцию-то у китайцев собирался брать. Английский изучил самостоятельно, знал хорошо. Изумений та да, штурманское дело, морской навигатор. Это все больше учить не стоит. Могу повреждение разума нанести. А я любил море, под парусом ходить. Делать расчеты и держать маршрут теперь умею. Да, в принципе, и все. А так я себя изучил, убрал внутричерепную гематому, голова сразу перестала болеть, повреждение шейных позвонков, трещину в черепе излечил, ну а рану оставил. Она забинтована пока. Напарник порвал нательную рубаху, по низу и перебинтовал, а то сочилось. Это объясняло, почему память потерял. Напарник в курсе. А я и не скрывал. Основная причина, почему ничего и никого не помню. В лагере все как-то разошлись, те, что из моей роты затерялись, так что один был. Имени своего нового до сих пор не знаю, доберусь до стрелковой ячейки и там, найдя документы, узнаю. Так что чувствовал я себя замечательно. Пусть накопитель разрежен в ноль, но главное в порядке. Напарника удалось уговорить, сами собрались и к немцам вышли. Группа, что прочёсывала лагерь, я представился младшим лейтенантом Ильюхиным, командиром стрелкового взвода. Мол, переоделся в форму простого бойца. Напарник капитаном сорвиголовым, комбатом. Тоже врал, как и я. Общались на русском, у тех переводчик был, из местных, в гражданском. А немцам пофигу было. Записали, выгнали наружу и включили в группу в два десятка командиров. Сидели в сторонке на траве под охраной одного солдата. Кстати, напарник кивнул одному из командиров. Похоже, знакомы. Кстати, у меня петлицы на месте, хотя их старались срезать. У многих командиров они отсутствовали, но не у всех. У троих были. Видимо, свежие. Почти час сидели, ждали. Я с интересом все изучал. Еще бы все вживую видел. Но вот нас пополнили еще десятком командиров, многие без френчей, но Галифетим на синие, и повели прочь: Шесть охранников, из них двое с пистолет-пулеметами, вроде унтер и второй ефрейтер. У них ПП были, а лагерь наш скорее пересыльный или сортировочный, раз под открытым небом. Постоянно кого-то приводили и вот так вот небольшими группами уводили. Ну и пока шли, я размышлял. Шинель с каткой на мне, поперек груди. Котелок в левой руке несу. Ложка за голенищем сапога. Их не отобрали, хотя со многими такое было. А прикинуть бы чего! Голова ясная, думалось легко. Да и почему нет? Размышлял я вот о чем. Я фанат этой войны и пройти ее одно из моих желаний. Я разве подобное упущу? Так что... Тут вопрос не стоял, однозначно участвую. А я опытный убивец, не зря меня, как геймера прозвали, убивец 404. Да, своими руками пока никого не убил, но все в моих руках. Личная защита при мне, надеюсь, поможет, когда сбегу. В планах дойти до бараков, или куда нас там ведут, кусок стены уберу и ускользну с напарником. В общем, время покажет, что будет. Где бой был и вещи оставил, запомнил, вернусь. Дорогу тоже запоминаю. Второе. Академик Райнов, что наверняка погиб. Думаю, станцию наши не дадут взять, раз жестко зачищали сотрудников. Тоже переродится. У него разрешенное хранилище стоит. Сможет он создать новые порталы? Смотря куда попадет. Главное, вполне возможно, тот начнет искать своих сотрудников, коих перенесло в разные миры перерождениями. Я так думаю. Ярко светиться не буду, но знак ему подам, что тут на земле кто-то есть из его знакомых. А он фанатично изучал, как местные райновы в разных мирах живут. Я помогу, чтобы не погибли. Для него это след. Наверняка поищет и найдет меня. Это пока все планы. Главное избежать, а дальше как пойдет. Тут и произошло то, чего немного спутало мои планы. Или, скорее, даже ускорило. Вдруг раздался выстрел, а потом они зачистили. Я поглядывать по сторонам не забывал, но даже для меня стало неожиданностью то, что произошло. Нас по открытому полю вели. Чёрт, да до окраин полевого лагеря километра три было. Я боковым зрением засек движение, но повернуть голову не успел. Выстрелы раздались. А там в поле трава высокая. Метрах в двадцати от обочины стоял в позиции для стрельбы с колена и чистил выстрелами из ТТ молодой паренек лет 20. Голубые петлицы на форме, сержант. Судя по треугольникам, шлемофон на голове. Явно сбитый летчик, к своим двигался, увидел нашу колонну и решил выручить. Это все вихрем пронеслось в моей голове, когда я уже рывком прыгнул, убрав незаметно котелок в хранилище к ближайшему конвоиру, Но не успел, его сбили с ног три других командира. Двое били кулаками в лицо, третий карабин отбирал. Это был мой напарник. Я засуетился, не зная, что делать, но все решили за меня. Раздавались команды, и мы рванули прочь от дороги вглубь поля. Да, тут все видно на многие километры вокруг. У лагеря уже суета, в нашу сторону два пулеметчика работали, пули свистели, некоторые рядом впивались в землю. Все же дальность велика, а мы, обобрав тела убитых немцев, всех убили, убегали прочь. Сержант молодец, первым делом убрал автоматчиков и еще одного с карабином. Трех оставшихся уже пленные командира загасили. А я бежал и прикидывал. Знаете, а мне ведь с этой группой не по пути. Тут явно не отойдешь поискать спрятанные документы. Да и хранилище пустое. Лучше одному быть и пополнить его поэтому я стал отставать, делая вид, что силы оставляют меня. Напарник пару раз обернулся, но скорость не скинул. Группа убегала, летчик с ними был. Там, кстати, еще трое командиров, похоже, тоже летуны. У одного петлицы сохранились, старлей. Так что, отбежав на километр от дороги, я рухнул в высокие стебли пшеницы и замер. А те отбегали. Я же отполз в сторону, метров на пятьдесят. Скатку шинели в хранилище и замер, переводя дыхание. Впрочем, не особо сильно запыхался, хорошее мне тело досталось, тренированное. Вот так лежу, нужно ночи дождаться, а пить уже сейчас хочется. И стал прикидывать свои ближайшие планы. Для начала это Львовская область. Нахожусь недалеко от города Владимир-Волынск. До него тут километров 20 по прямой. Очнулся в теле 25 июня. Сейчас 27-е. В принципе, все, что мне было известно. Ну, а пока забираю то, что с себя сбросил, делаю запасы за счет немцев. И к нашим. Такой план. Ах да, девицу в хранилище. А лучше двух. У десантников после перерождения химия в теле поднимается. Баламутит. Именно в этом деле и желаниях. Уже давно замечено, там вообще некоторые голову теряют. Настоящие гаремы заводят. Так что я уже и у себя начал замечать подобное. До этого контузия мешала. Что биохимия тела и на меня начала влиять. Бабу хочу. Красотку. Да любую. Это потом привередничать стану. А сейчас любая пойдет. Вот об этом все мы размышлял. Кстати, прочесывание проходило. Один солдат в метрах в десяти прошел. Я шуршание стеблей пшеницы слышал. Но меня не засекли. А стебли на себя опустил. Они скрыли. Повезло. Я постарался уснуть, всю ночь бодрствовать буду, силы нужны. И, знаете, получилось, как-то я незаметно уснул. Пару раз просыпался, что-то встревожило, но снова засыпал. Чуечка молчала. Кстати, с момента перерождения молчит, что меня тревожило. Не потерял ли я это свое умение? Это была бы беда. Я без него, как без рук. С другой стороны, именно она меня отправила в тот коридор, где я получил пулю в грудь. До этого так не подводила, Хотя легкие отголоски же почуял, когда командиров отбирали. Я и рискнул в эту группу попасть. Как видно, не зря. Сбежал же. Ослабло умение? Возможно. Когда проснулся, уже стемнело. Хотя с одной стороны еще было видно желтую полоску, но темнело стремительно. Задерживаться не стал. Я очень сильно хотел пить. У меня явно обезвоживание. И есть тоже. Поэтому забрал амулет зарядки, а я пока спал, он работал. А чего время тянуть? Ну и бегом двинул к дороге. Там, обойдя стороной лагерь, стемнело достаточно, чтобы меня не видели. Раза три падал на землю, когда осветительные ракеты взлетали, закрывая голову. Но как гасли, вставал и шел дальше. А к озеру. Еще и обошел его, чтобы оно было между мной и лагерем. Дальше спешно напился. Какая вкусная вода, да еще и в котелок до полного запаса сделал. После чего снял сапоги и прямо в форме залез в воду. Тут и помывка, а от меня попахивала, и стирка. Потом все снял с себя, портянки уже замочил и постирал. Жаль, без мыла. По сути, полоскал, но хоть так. Очень уж жарким было лето сорок первого. Почти час на все про все. Форма сохла, развешанная по кустам, нательное белье тоже, а я просто купался. На голове короткий ежик. Я очнулся в теле, он таким был. Рана открыта, кусок ткани снял еще в пшенице. Рану почистить ему летом можно, если что, а так пускай заживает сама. Амулет зарядки на берегу работает. В общем, час ушло на озеро, но не жалею. Даже из-за того, что сырое на себя все натягивал, и портянки в карман, на босу ногу сапоги, побежал дальше к холму без них. Не сильно меня беспокоило. Ничего, добрался. Прямо по пустой дороге двигался. Правда, сапоги снял, босиком бежал. Да чую мозоли, набью без портянок. Зато за время движения форма почти высохла на теле. Была вонь разложения, доносил ветерок. Поискать пришлось пока свою ячейку не нашел. В темноте же не видно ничего. Кстати, пока искал, тщательно обыскивал и другие. Видно, что немцы осматривали их спустя рукава. Вот моя добыча. Винтовка Мосина наткнулся, когда песок разгребал в одной. А вдруг на дне что ценное, вроде вещь-мешка, как у меня. Кстати, помимо винтовки, отряхнул ту, потом почищу, Нашел и весь мешок В нем, как горловину развязал... А я очень есть хотел. Нажал пять сухарей ржаных и две банки с консервами. Обычные рыбные, видимо, это сухпай. Открыл с помощью хранилища, нажата не было, убрал крышку и достал, отбросив. Вот своей ложкой до да сухарями одну банку и три сухаря и заточил. Для начала хватит, потом остальное. Сразу много нельзя. Хоть сытость впервые ощутил. Да, немного сбила с мысли еда. Так вот, вот что я нашел в семи ячейках. Две обошел стороной, там явно тела. Винтовка Мосина, два вещмешка, две скатки шинелей, одна пехотная лопатка с чехлом, три фляжки, пять красноармейских котелков, одна гранатная сумка. Помимо них 46 обоим с патронами, 8 ручных гранат РГД-33, других не было. Ничего не оставил, все забрал себе, прибрав в хранилище. Так и до своей ячейки добрался. Откопал и вещмешок, и каску. Кстати, каски в других ячейках мне не встречались. Не знаю, почему так. Вещи разобрал, что в вещмешках потом гляну, а пока, шоркая спичками, в вещмешке с консервами нашел два полных коробка. Изучил документы. Так, красноармеец Вячеслав Геннадьевич Струев. Боец 96-го стрелкового полка, 87-й стрелковой дивизии и комсомольский билет в придачу, карточка какой-то девушки, и все. Понятно. Погасив спичку, уже почти прогорело. Я все, что оставлял в ячейке, прибрал. Все было, помнил, что спрятал. И, выбежав на дорогу, побежал в сторону наших. На ногах сухие портянки, нашел в том вещмешке с консервами. Талию опоясывал тяжелый ремень с подсумками, ремень винтовки на плече, пилотка на голове. Отряхнул, и звездочку, что ранее прятал в сапоге, их приказывали сдать, вернул обратно. Вот так и двигался: то быстрым шагом, то бегом, по километру, как легионеры. Неплохо прибарахлился, только надо где встать на дневку винтовку почистить, зарядить, да и вообще в порядок все привести и перебрать. Подумав, винтовку и ремень убрал. Буду беглым пленным, если поймают. Все равно в оружие не уверен. А так легче было двигаться, лишнего веса нет. Речка попалась, с той стороны берега немцы стояли ночным лагерем. Два костра горело, силуэты палаток и техники, часовой у техники прогуливался. Спустившись к воде, я напился, вкусная вода, отмыл всю посуду, котелки и фляжки и наполнил их водой. Ну вот, небольшой запас, но имею. Лето жаркое, что есть, то есть. К немцам я сам пошел, вблизи лег и пополз. Да, трофеи интересуют. Часовой прошел, и я скользнул к двум крайним грузовикам. Опа! За ними стоял легковой автомобиль, кажется, Кюбельваген. Плохо свет костра до сюда доходит. Да нет, точно он. Я пять лет это время изучаю, неплохо разбираюсь в технике и оружии. Попробовал убрать, и получилось. Всего 50 кг свободного осталось. А у меня за последние сутки даже 10 кг не накачивалось. Не, машина хорошая, даже нужная, но сейчас мне нафиг не нужна. Впрочем, я отбежал подальше, почти на километр, и достал у обочины дороги, бегом вернувшись обратно. Вот теперь трофеи. Развязал задний тент обоих грузовиков, машины явно груженные, и изучил содержимое. Больше на ощупь замирая, когда мимо часовой проходил. Он раз в пять минут тут мелькал. Даже подумывал убрать его в хранилище, потом в тихом месте достать, допросить и убить. Первым моим будет, но не рискнул. Да и нашуметь не хотел. В первых двух грузовиках снаряды оказались. Часть сбоку у ящиков убирал хранилище и доставал. Так и получал доступ к содержимому. Да, точно снаряды. Потом был тяжелый мотоцикл с коляской. С этой коляски снял пулемет, вроде МГ-34. Все банки и запасные ленты, что к нему были, прибрал. В грузовом осеке коляски два солдатских ранца. Тоже забрал. В следующем грузовике уже другие ящики. Вот это уже нужные Консервы, да все разные. От фарша до ветчины, сосисок и овощей. Хм, даже томатный соус был. Только консервы. Ничего другого там не было. А видел, что забирают только банки, ящики оставлял. Развод часовых был. Я приметил, те у костра крутились, что у старшего, видимо, Унтер, был пистолет-пулемет, МП-40, и когда тот двинул к палаткам, один был, подстерег и убрал в хранилище. Потом достал и прикладом винтовки по затылку. Сзади был. Аккуратно тюкнул, Едва успел придержать, чтобы не громыхнул амуницией, падая. Снял ремень с подсумками, были чехлы с магазинами для ПП, кабура с люгером, фляжка, да все. По карманам фонарик, документы и мелочевка. Часы наручные с руки снял. Так, штыком собравшись с духом, ударил в спину, стараясь попасть в сердце. Тот содрогнулся, но быстро утих. У меня минута три колотилось сердце, да в пот бросило. Потом, когда пришел в себя, «Ох, такое дело нужно делать где в укромном месте, а не посередине вражеского лагеря», проверил, пульса нет. Зато фонариком, синий светофильтр, там три цвета, забираясь в кузов, закрывая пологи тента, изучал содержимое кузовов машин. Так и набрал полтонны консервов разных. Были и саморазогревающиеся, довольно редкие, они только для сухпая неприкосновенного запаса идут, насколько я знаю. Всего три ящика у кабины нашел. Всех трех содержимое забрал. Остальное место заполнил коробками с патронами для МГ на 200 кг, овощей разных в машине рядом с полевой кухней на 200 кг. Даже пол мешка соли нашел. Коробку со специями. Кстати, с кухни забрал все для готовки, начиная от складного стола с лавкой на троих, до половников, ножей и терок. Даже отдельный котел литров на 30 прибрал. Видимо, для чего-то нужен был. Котлов в самой кухне не хватало. Да, то все прямо на столе и разложено было, помыто и покрыто трепицей. Я повар так себе, опыта почти нет. В морском походе под парусом на плитке готовил, да и только. Средний получилось, откровенно скажу. Придется учиться. Вот этим всем и заполнил хранилище. Разве что кусок тента упер с телеги, да снял часового, забрав ремень с подсумками, карабин-маузер, документы с мелочевкой из карманов, и побыстрее к машине. Там, подсвечивая фонариком, разобрался, как запускать движок и управлять. И даже смог это сделать, разогнавшись километров до 40 в час. «Смотри-ка, все точно, как в той стрелялке про эту войну. Интересно». А симулятор, на котором я учился управлять немецкими самолетами этого периода, тоже совпадают? Проверим. Уехал я недалеко. Километров на 10 от силы. Тут где-то рядом уже наши должны быть. Гнал нагло, с включенными фарами, проезжая мимо полевых ночных стоянок немцев. Да, обстреляли меня. Несколько одиночных выстрелов со стороны открытого поля. Подозреваю, что наши окруженцы были. И ведь попали. Дергаясь, машина начала замедляться и встала. В движок попали. Не передать, как я зол был на тех, кто это сделал. Пришлось навьючивать на себя немало вещей, а хранилище-то полное, бросать машину и идти прочь. Да подальше от этих стрелков. Пока движок не стуканул, я всего на километр уехал от места стрельбы. Я еще и машину обыскал. Ранее не до этого было. Сразу рванул прочь, как движок запустил. Ну, нашел я не сказать, что богатство, но нужное. Мотоциклетный непромокаемый плащ, непонятно, почему он в машине был, чехол с полевым биноклем внутри, планшетка с картой, офицерская вещевая сумка, видимо, какой-то раззява офицер оставил. Потом ППД с двумя запасными дисками, жаль, патронов нет. И канистру на 10 литров чистого бензина из держателя достал. А вдруг пригодится? Что в вещевой сумке не смотрел, времени не было. Вот и поспешил уйти в поле, подальше от дороги. Все же на ней довольно опасно. Хранилище качалось, по пути убрал оба диска от ППД, как место появилось, и, когда светать начало, сунулся в густые заросли кустарника. Тут передневать решил, когда услышал щелчок взводимого курка и явно испуганный женский голос спросил. «Это кто? Стой, стрелять буду!»